Нос. Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цырюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофе, вынимала из печи только что испеченные хлебы. «Сегодня я...» Прасковья Осиповна, не буду пить кофею, сказал Иван Якольч. А вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком. То есть Иван Яковлевич хотел бы и того, и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей. Пусть дурак ест хлеб, мне же лучше, подумала про себя супруга, остань с кофею лишняя порция. И бросила один хлеб на стол. Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавшись значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавший хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел, что тот, то белевшееся!» Иван Якольч ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. Плотное, сказал он сам про себя. «Что бы это такое было?» Он засунул пальцы и вытащил нос!» Иван Яковлевич и руки опустил. Стал протирать глаза и щупать. Нос! Точно нос! Еще казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругой. «Где это ты, зверь, отрезал нос?» — закричала она с гневом. «Мошенник, пьяница! Я сама на тебя донесу полиции, разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держится. Но Иван Яковлевич был ни жив, ни мертв. Он узнал что этот нос был ничей другой, как коллежского осессара Ковалева, которого он брил каждую середу и воскресенье. «Стой, проской, Йосиповна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок, пусть там маленечко полежит, а после его вынесу и слушать не хочу». Чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу, сухарь поджаристый, знаю, умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего, скоро совсем не в состоянии будет исполнять потоскушка, негодяй. Чтобы я стала за тебя отвечать полиции? Ах ты! «Очкун! Бревно глупое! Вон его! Вон! Неси куда хочешь, и чтоб я духу его не слыхала!» Иван Яковлевич стоял совершенно, как убитый. Он думал, думал и не знал, что подумать. «Черт его знает, как это сделалось!» — сказал он, наконец, почесав рукою за ухом. — Пьян ли я вчера возвратился или нет, уже, наверное, сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное, ибо хлеб — дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу. Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, И он дрожал всем телом. Наконец, достал он свое исподнее платье и сапоги, Натащил на себя всю эту дрянь И, сопровождаемый нелегкими увещаниями проскови Осиповны, Завернул нос в тряпку и вышел на улицу. Он хотел его куда-нибудь подсунуть или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас с запросом «Куда идешь?» или «Кого то рано собрался брить?» Так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебарду и примолвив «Подими, вон ты что-то уронил». И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более, что народ беспрестанно умножался на улице по мере того, как начали отпираться магазины и лавочки.